Целебный потоп давно ликвидировали, но в замке, особенно на первом и подвальном этажах, продолжало устойчиво разить сероводородом, как в ада. Гости подозрительно принюхивались, хозяева делали вид, что это сладостный дух их новой родины. Помимо полевой работы, Леон Кавелье преподавал в Институте архитектуры и по привычке обращался к Трикси чуть покровительственно, как к студентке с дипломным проектом. Но благодаря легкому добродушному характеру это не раздражало. К тому же он оказался профессионалом своего дела и в лед прочёл подсунутый ему чертёж Бани, указав на самые существенные, хоть и не критичные ошибки. А части из них Трикси знала, одну даже нарочно всунула, чтобы комиссии было к чему придраться. Но за две ей стало откровенно стыдно. В то же время Леон искренне восхитился весьма оригинальным дизайнерским решением и со своей стороны подкинул несколько интересных идей по планировке интерьеру. В других обстоятельствах Трикси прониклась бы к нему симпатией, но сейчас получалось ее только изображать. Женщин-клонов из Комитета по охране памятников звали Милена и Лорелея. Они так и не представились. Кира подсмотрела имена в приказе, а потом судорожно пыталась понять, кто из них кто. Они внешне едва различались, несмотря на татуировки. Это как черты лица человека другой расы. Вроде бы уникальные, однако взгляд улавливает только принадлежность к ней. Инспекторши еще и одинаковые деловые костюмы надели и сделали однотипные прически и макияж. Поэтому Кира украдкой поглядывала вниз на туфли, чем, кажется, заслужила еще большую неприязнь Милены или Лорелеи. У киборгов таких проблем не было. Они считывали татуировки как штрих-коды, однако женщины демонстративно обращались исключительно к главе ОЗК. То ли не любили киборгов, то ли, опять же, протокол. Пока компания спускалась по лестнице, клоны успели сделать два десятка замечаний и непрерывно строчили в планшетах. Кира натянуто улыбалась и кивала, завистливо глядя на вырвавшихся вперед Трикси с Леоном. Судя по серебристому смеху помощницы, там дела шли намного лучше. Процессию замыкали оба секретаря и Центаврианин, сохранявшие молчаливый нейтралитет. А еще Лаки, которого Трикси безуспешно пыталась прогнать по внутренней связи. Сразу по выходу из комнаты Милена заявила, что видела о ужас настоящего живого таракана. Это совершенно недопустимо. ОЗК обязана немедленно с этим разобраться. Рыжий очень переживал за судьбу своей драгоценной популяции, и никакие уверения, что они идут разбираться с баней, они с тараканами не помогали. Отстал он только, когда комиссия накинула предложенные термопледы и вышла во двор. И сел караулить у двери, нервно сжимая треснутую биту. Под торжественный тушь и взгляды многочисленных зрителей, выстроившихся почетным коридором, либо прильнувших к окнам иллюминатором, компания первооткрывателей проследовала к новостройке. В ночи полупрозрачная баня выглядела особенно инфернально. Раскочегаренная и освещенная изнутри, она била во все стороны асимметричными пучками света, в которых обильно клубился пар — Горячий влажный воздух, выходящий из вентиляции и на морозе, моментально кристаллизующийся. Строение напоминало огромный автоклав, перегретый, готовый вот-вот взорваться. В этом убеждали и странные доносящиеся изнутри звуки, какие-то трески, всхлипы и рычания, особенно явные, когда музыка стихла. Повысив голос, глава УЗК произнесла небольшую прочувственную речь о крайней важности бани для колонистов, ибо душ душем — а душа просит широты и пара. И как хорошо, что любимая федерация так печется о своих членах, даже самых удаленных, иначе они еще долго откладывали бы стройку в ущерб более важным, но не приносящим никакой радости делам. А теперь все хорошенько вымоются и с новыми силами за работу. Трикси с Реми напряженно смотрели на начальницу, опасаясь, что та сорвется в совсем уж откровенную издевку. Однако обошлось. Леону вручили здоровенные ножницы по металлу, и честь перерезать выкрашенный алой краской тросик, ленты такой длины возока не нашлось. Снова грянул тушь, но заложенные за бани петарды почему-то не взорвались. Обижать, проверять, в чем там дело, означало смазать момент, и зрители разразились громкими аплодисментами. Леон вроде бы был в искреннем восторге. Клоны кривили губы, кутаясь в термопледы, как две огромные летучие мыши. «И долго нам еще стоять на пару? Сварливо начала одна из них, но тут из бани выскочила Сар. «Прошу дружно идти за мной вон втуда!» Безапелляционно заявила Авшурка, «Чтобы видеть, все совсем хорошо и в процессе». Комиссия обогнула непрозрачный угол бани, и их глазам предстало незабываемое зрелище. Аквариум, доверху наполненный желтым паром, посреди которого грудами мокрой шерсти распластались на лежанках два порыкивающих Авшура а между ними, как груша на торте, высилась распаренная эльвира в белом полотенце и черном респираторе, вкладывающая в каждый удар веником столько души, что во все стороны разлеталось пропорциональное количество листьев, а временами и веточек. «Мы перевыполнили план», — гордо пояснила Сара. «Сделали не просто баню, а мультирасовую». Прокомментировать это заявление никто не смог. Леон так вообще остолбенел с вытаращенными глазами и открытым ртом еще чуть-чуть, и слюна закапает. «О, мон дю!» — пробормотал он, все-таки успев сглотнуть. «Какая женщина!» Услышать его Эльвира не могла, но как раз в этот момент выпрямилась, передернула затекшими плечами и заодно грудью, и, тяжело дыша, откинула с алба мокрые волосы. Леон тихо застонал и прильнул к стеклу носом и обеими ладонями, не замечая сползающего на землю термопледа. «Ну что там у вас?» — взмолился занятый на кухне Джек. «Дай картинку». Ошарашенная Трикси беспрекословно включила потоковую трансляцию. Джек прислал в ответ сумбурный набор символов, а потом торжествующие. Вот что значит, человек, наконец, нашел свое призвание. Не зря я ее столько уговаривал. «Как ты их туда заманила?» — прошептала Кира на ухо Сари. — Ой, да просто прислала два разовых абонемента в наш гидротермальный спа-центр. И я надеюсь, что они передрались за них не слишком больно. — А что на это сказал твой дядя? — Что вам сразу за дядю? — ревниво взъерошилась офшурка. — Он уже попробовал наших услуг и благородно знает, что таким счастьем надо делиться с другими. Комиссия начала помаленьку приходить в себя. И Кира бодро предложила. Теперь давайте продолжим осмотр изнутри. Реми, выдай нашим уважаемым гостям респираторы, а полотенца и тапочки лежат в раздевалке. Нет-нет-нет, спасибо, наперебой открестились гости. Мы и отсюда все прекрасно рассмотрели. Мне, к сожалению, противопоказаны высокие температуры, а у меня аллергия на минеральную воду. И вообще мы уже помылись с дороги. Заколебался только Леон, но как раз его от Рикси было немного жаль. «Вы можете сходить в баню и завтра», — предложила она, подавая архитектору упавший плед. «В более инти... спокойной обстановке». «А эта... прекрасная банщица там будет?» — с надеждой спросил Леон. «Конечно», — заверила его киборг. «Она обожает свою работу». На банкет, разумеется, пригласили и Афшуров. Точнее, Кира сказала Айзеку, «Мы будем рады вас видеть», а тот решил ушестерить ее радость и расход продуктов. Двое отпаренных офшуров присоединились к празднику чуть позже, выглядели заметно светлее остальных и уверяли, что таки обрели огромное удовольствие. Дескать, уютная освежающая атмосфера и расслабляющий массаж — это то, чего им очень не хватало в многомесячных перелетах. Инспекторам-клонам приходилось вымученно кивать и поддакивать, дабы не уронить честь расы. Так что офшуры все-таки не зря сожрали свой таз котлет. Леон с надеждой высматривал в толпе Эльвиру. Однако той и без него поклонников хватало. Все наперебой превозносили внезапно открывшийся талант банщицы, коварно надеясь, что это убедит ее закопать в землю талант предыдущий. Впрочем, такая популярность, кажется, только утвердила архитектора в намерении познакомиться с Эльвирой наедине. Кухонные киборги все выносили и выносили из подвала новые явства. Кира уже начала опасаться, осталось ли в кладовой что-то кроме тараканов. Трикси как раз жаром убеждала комиссию, что реликтовая популяция Блателла Германика является столь же неотъемлемой частью замка, как и останки барона-основателя. Угрюмый Лаки продолжал кружить поодаль. Но тут основные блюда наконец закончились, и начался десерт с чаем. Один чайник Джек принёс сам. Огромный, фарфоровый, в мелкий цветочек, больше похожий на супницу с носиком. Вид у него был роскошный, но кошмарно безвкусный, поэтому наследники Ванессы на этот сервиз и не польстились. Киборг сосредоточенно, как сомелье бокалы, наполнил чашки комиссии и администрации и пожелал всем приятного аппетита. «О, плесни мне немного», — попросил оказавшийся рядом Женька, протягивая как раз опустевший стаканчик. Но Джек почему-то прижал чайник к груди и недобро прошипел. «Иди морспей». Женька удивился, однако совести джадного напарника не стало. отошел. Может, там на донышке осталось, а ублажить начальство важнее. Правда, чуть позже лесник увидел, как Джек с готовностью отделяет чаем и лесу, и лаки, и даже кого-то из киборгов Олега, и ему стало еще обиднее. Перед банкетом киборг принарядился, в лучшую Женькину рубашку, между прочим, сделал стильную прическу без всякого лака, державшуюся волосок к волоску, и фланировал по залу словно шеф-повар в фешенебельном ресторане. Здесь он был настолько на своем месте, что потрепанная лесничья форма казалась сброшенной жабьей шкурой. Женька тяжело вздохнул, отвернулся и вздрогнул, нос к носу столкнувшись с лесой «Прекрасный чай», — заметила киллер изящно с оттопыренным мизинцем, держа уже полупустую чашку. «Надо попросить у шеф-повара рецепт заварки». «Это ведь ваш друг, да?» Женька сердито запыхтел в стаканчик с вином «Морс, ну сейчас». И с вызовом спросил. «А саргон?» «Ваш конкурент». Лиса не спеша, с наслаждением отпила из чашечки, посмаковала напиток на языке и уточнила. «Бывший. А что, он остался вам кого-то должен?» «Нет», — возмутился лесник, — «просто он». Поучительный рассказ о зловещей кончине коллеги особо распускать язык Женька не стал. Как и признаваться лисе о своей роли в этом деле, но пару неизвестных следствию подробностей все-таки выдал. Киллера как будто даже... «Обрадовал». «Замечательно», — мурлыкнула она до пивачей. «Я и не рассчитывала на такую эффектную развязку». «Э-э, — запинаясь, переспросил Женька. «Саргон регулярно работал на моего хозяина», — пояснила киллер. «Пожалуй, они даже были друзьями. Насколько такое возможно в их бизнесе? Выходит, это благодаря вам он не досбежал?» Лиса одарила лесника своей фирменной клыкастой улыбкой, предоставляя толковать ее как угодно. После чая банкет начал потихоньку сворачиваться. Жители замка расходиться по своим спальням, либо помогать убирать грязную посуду. А комиссия зевать все чаще и выразительнее. Наконец Трикси предложила проводить гостей до их комнат, и те охотно согласились. У ОЗК же рабочий день только начинался. Неожиданный прилет комиссии не оставил Кири выбора. Починку гасилки пришлось отложить. Да, обманутый капитан грозил всеми карами, земными и галактическими. Но они настигнут Узыка чуть позже, а сейчас надо спасать главное. Обыск замка ни на минуту не прекращался даже во время банкета. Только теперь это приходилось делать тайно, не попадаясь на глаза гостям. А после отбоя ещё и тихо. В середине ночи к скелетологам присоединилась Ия с, наконец, доделанным мионным радиографом. Сперва им проверили все подозрительные места — Дело это оказалось не быстрое, примерно как у Сергея Петровича с его пультом. Главбух, кстати, активно предлагал свою помощь, упирая на то, что уже является опытным специалистом по поиску стенных пустот. «Сергей Петрович, сегодня вы нужны нам как бухгалтер, а не киборг», торопливо вмешалась Кира, пока Ия не поискала пустот в самом специалисте. Или не наделала их. «Лучше идите, приведите в порядок нашу платежную документацию при реставрационным и перепланировочным работам. Она у меня и так в полном порядке». — оскорбился главбух. — Ну, значит, перепутайте ее, чтобы ревизия намертво в ней увязла. Тяжелые времена требуют отчаянных мер. Трагически пробормотал Сергей Петрович. И слава тебе, Господи, и зашел. К растущему беспокойству администрации высокотехнологичные методы поиска пока что вчистую проигрывали случайному везению. Подозрительные места оказались в лучшем случае просто местами, а в худшем и обнаружила трещину в одной из несущих стен, Хорошо, что ее никто расколупывать не начал, вообразив, что это стык потайной двери. Закончив избирательную проверку, я вернулась в подвал и начала осмотр заново уже сплошь. Если предок не озаботился проектированием своей гробницы заранее, то проще выбить ее в полу, а стены замка моего с честь поэтическим образом. К тому же пол — та же стена, только горизонтальная. Рассвет подкрался незаметно. Кира предупредила комиссию, что сотрудники центра приходят на работу к восьми утра, а столовая открывается в семь. Хорошо. Так многозначительно произнесла Милена, что глава ОЗК не сомневалась. В семь тридцать комиссия будет стоять под дверями, ее кабинета в полной боеготовности, неодобрительно посматривая на часы. Но в семь тридцать комиссия еще спала. Спала она и в девять, и в двенадцать. И в половине второго, когда администрация ОЗК начала уже всерьез беспокоиться, если бы не сочный храп в одной комнате и солидарное подсвистывание из двух соседних, Кира, пожалуй, не выдержала бы и велела вскрыть замки. Без мятежа оставался только Джек, легко и без видимого сожаления, сменивший образ элегантного ресторатора на спортивные штаны, серую мятую футболку и растрепанный хвостик торчком. Кухней, правда, по-прежнему управлял он. Эльвира так умаилась, что вообще проспала завтрак, но даже она давно встала. «Да ладно вам, пусть спят», — успокаивал Джек остальных. «Чем дольше, тем лучше. А там, может, мы еще что-нибудь придумаем». Трикси уставилась на него с нарастающим градусом озарения и ужаса. «Джек, что ты подмешал комиссии?» «Ничего я ей не подмешивал», — пожал плечами тот. «Я всем из одного чайника наливал». «Зелёный чаёк с мятой кусочками цукатов и листьями того веника, который при сушке облетел. Просто на киборгов такое слабое снотворное не действует». «Джек!» Джек упрямо задрал многострадальный нос, отстаивая свой подвиг во имя ОЗК. «Ты же сама хотела, чтобы они покрепче уснули. И правда интересный вкус получился. Изысканный такой». Трикси не помнила не только вкуса чудотворного чайка, но и как вообще его пила так по чуть чуть прихлебывала во время разговора чтобы смочить горло алых предупреждения о токсичности не выскакивало, и всматриваться в развернутую таблицу анализа ей было некогда женька с наслаждением отвесил напарнику за трещину вернее попытался потому что киборг легко увернулся от его руки и угодил прямиком под более проворную триксину но я то не уснула спохватилась кира хотя ты мне все подливал и подливал с такой концентрацией стимулятора в крови «Вас даже ведро чая не уложит», — с деликатной укоризной сообщил Рами. «Комиссия же пила не только его, но и алкоголь, токсичность которого намного выше. Так что они вряд ли о чем-то догадаются, когда проснутся». «И когда это, наконец, произойдет?» «Ну, судя по глубине сна, думаю, час-два у нас в запасе еще есть. А если не сильно шуметь, то и три-четыре», — скромно уточнил Джак. Женька с Трикси снова замахнулись, но, поскрипев зубами, опустили руки. «Ругаться некогда». Надо на всю катушку использовать внезапный бонус. Еще раз выкинешь что-нибудь подобное без моего ведома и отправишься обратно на Эдем пешком. Спокойно и потому особенно убедительно, пообещала Кира. Сил злиться у нее уже не было. Только быстро, экономно убивать. Это всех касается, слышали? Она ведь шутит, да? С надеждой спросил Джек Урэми. Конечно, многоопытно заверил его секретарь. Но если что, знай, нам будет очень не хватать твоего кофе.